Путь оказался долгим и трудным, пришлось пробираться каменистыми тропами, проезжать через глухие заросли. Просто чудо, что на них ни разу не напали разбойники, что их не ограбили. Они снова поднялись на борт в Касенсе, городе на три четверти разрушенном недавним землетрясением. Снова ненадолго вышли в море. И вот, наконец, у них под ногами твердая почва. Они окончательно высадились на сушу. За время путешествия Дюма и его спутники подружились с моряками, и перед тем, как расстаться, славно посидели и немало выпили. И вот Копикола уже везет участников экспедиции в Помпеи и Геркуланум. До Неаполя они доберутся только к началу ноября. И до встретил Александра сияющий, уверенная в себе, неизменная. Ему с трудом удалось ненадолго ускользнуть от нее, чтобы тайком получить письма, которые Каролина под условными именами посылала ему до востребования и прочесть их. Эти письма, в которых все явственнее звучала жалобная нота, наполнили его душу и счастьем, и тревогой. Разлука непереносима. Я от всего сердца молилась, просила, обливаясь слезами, «Господи, сделай так, чтобы он любил меня» чтобы он ко мне вернулся и чтобы я была достойна его любви, — пишет Каролина. И снова и снова жалуется. Мне так плохо по ночам, постоянно снятся печальные сны. Когда я получу письмо от тебя из Неаполя, когда это письмо даст мне новое и самое верное доказательство твоей любви, тогда, может быть, меня меньше станут преследовать мои видения, не так сильно будет терзать страх. Она прислала ему свой портрет со словами «Я испытываю все, что есть в любви самого высокого и святого, и если ты меня забудешь, я не смогу дальше жить». Эти страстные признания, поначалу трогавшие Александра, внезапно стали казаться ему проявлениями экзальтации, граничащей с тиранией. Влюбленная женщина — это прекрасно. Но когда она утрачивает чувство меры и переходит все границы, надо от нее скорее бежать, дабы не попасть в рабство. Александр предпочел бы расстаться без шума, дать отношениям постепенно угаснуть. И да, догадавшаяся о том, что тут что-то не ладно, от нее что-то скрывают, донимала его вопросами. Он не смел признаться ей в том, что так долго и безумно ей изменял не решался и отвечать на письма Каролины, чтобы невольно не разжечь ее пыл. В глубине души он хотел бы сохранить нетронутым воспоминания о счастливых днях на Сицилии и боялся, как бы Каролина не испортила все, снова и снова возвращаясь к планам на будущее, которым, увы, не суждено было осуществиться. Разве не лучший способ запечатлеть навеки неизменным образ женщины, удалиться от Каролины и хранить молчание. Что я могу сказать о Палермо? напишет он в любовном приключении. Палермо – это земной рай. Да и прибудет с ним благословение поэтов. Словно для того, чтобы оживить в памяти образ далекой Каролины, он разыскал в Неаполе человека, чье место рядом с ней занимал еще так недавно. Композитора Ро. Бывший жених Каролины написал оперу «Лара», премьера которой должна была состояться на днях в театре Сан-Карло. Королевская семья обещала на ней присутствовать. Ро было очень не по себе. О своей любовной неудаче он напрочь позабыл, и единственное, что сейчас его занимало, предстоявшее испытание. Александр относился к нему с сочувствием, подкрепленным смутным раскаянием. Впрочем, думал он, Руо не может не испытывать к нему признательности за то, что он, Дюма, похитил у него Каролину. Самые лучшие дружеские отношения, на его взгляд, рождались именно из благодарности подобного рода. Руо оценил его поддержку его знание театра, которым Александр щедро делился. Наконец, настал вечер премьеры. Публика по обычаю ждала, чтобы король подал знак. Только после этого она могла выразить свое восхищение. Только после этого можно было начинать аплодировать. Однако король в это время был чем-то озабочен, думал о другом и даже не смотрел на сцену. Зрителям, скованным требованиями сурового этикета, приходилось сидеть молча и без движения, несмотря на переполнявший их восторг. Руо, совершенно уверенный в том, что его опера провалилась, убежал, чтобы скрыть от всех свой позор. Однако к концу третьего акта государь внезапно вспомнил о том, что находится в театре и соизволил несколько раз хлопнуть свои августейшие ладоши. Зал только этого и ждавший неистово завопил браво. С трудом отыскали автора. Он вышел на сцену, от радости себя не помня, и слушал, как сотни глоток выкрикивают его имя. Александр искренне радовался успеху Ро. Ему казалось, что по отношению к этому человеку ему больше не в чем себя упрекнуть. Да, но как же все-таки быть с Каролиной? Может ли он и здесь сказать, что совесть его чиста? Внезапно он утратил прежнюю безмятежную уверенность в том, что хорошо с ней обошелся, и подумал, что как бы ни сложилась их дальнейшая судьба, он должен с ней объясниться. Нарушив молчание, он написал ей длинное и рассудительное письмо, заверив для начала в том, что напрасно она расстраивается из-за его отношений с Идой. Затем с удивлением спросил, как она может в разлуке с ним позволять многочисленным поклонникам за ней увиваться, и дошел даже до того, что предложил ей прервать с ним отношения. Такое поведение объяснялось очень просто. Дюма считал, что для мужчины наилучший способ убедить женщину в том, что он искренне ее любит, это проявить ревность.